Песня Кита. Рассказы. Песня Кита. Дядя Уорнер стоял на носу своей яхты и созерцал спокойную гладь Атлантического океана. Он редко углублялся в размышления и предпочитал руководствоваться инстинктами, а не следовать продуманным схемам. Но теперь игра сделалась сложнее. СМИ представляли дядю орнера настоящим демоном, но, глядя на него, в это трудно было поверить. Он походил скорее на Санта-Клауса. Те, кто умудрялся не заметить его острый взгляд, обращали внимание прежде всего на дерзкую, но в то же время милую улыбку, нисходящую с лица. Он никогда не держал при себе оружие, если не считать изящного ножа, который он носил в нагрудном кармане. Им он чистил фрукты и убивал людей. И то и другое с неизменной улыбкой. Помимо 80 человек команды, помощников и двух смуглых южноамериканских девушек, на 3000-тонной суперяхте дяди Орнеры имелся груз 25 тонн чистого героина. Вся продукция его перерабатывающей фабрики, спрятанной далеко в джунглях Южной Америки, за 2 года Пару месяцев назад национальная армия Колумбии окружила эту фабрику и попыталась захватить товар. В бою погибли его младший брат и более 30 работников. дядю Орнеру было очень важно продать эту партию, потому что он нуждался в деньгах на строительство нового завода, на этот раз где-нибудь в Боливии или даже в золотом треугольнике Юго-Восточной Азии. Он должен был обеспечить дальнейшее выживание наркоимперии, над созданием которой так старательно трудился. Уже целый месяц он скитался по морям, но так и не доставил на берега США ни грамма товара. О том, чтобы протащить груз через таможни, не могло быть и речи. С тех пор, как там начали использовать нейтринные детекторы, прятать наркотики стало невозможно. Год назад попробовали перевозить героин в пустотелых стальных прутках, но и это вскрылось. Затем дядя орнер придумал гениальный план. Около 50 килограммов товара загружали на лёгкий самолёт, обычно дешёвую «Сессну», и прилетали на территорию США через Майами. Достигнув берега, пилот пристёгивал к себе контейнер с товаром и выпрыгивал с парашютом. Самолёт при этом погибал. Но 50 килограммов героина всё равно приносили изрядную прибыль. Какое-то время этот метод успешно использовался, но затем американцы оборудовали спутники и наземные радары системы воздушного наблюдения способностью обнаруживать и даже отслеживать пилотов, прыгающих с парашютом. С тех пор от храбрости гонцов дяди орнера уже не было толку. Спрыгнув, они обнаруживали, что на Земле их уже поджидает полиция. Затем дядя Орнер попытался использовать для доставки товара на берег маленькие лодки. Но результаты оказались ещё плачевнее. Все быстроходные катера береговой охраны также оснастили нейтринными детекторами. Стоило лодке дяди орнера оказаться на расстоянии трёх километров от патруля, сканирование мгновенно выявляло наркотики на борту. Дядя Уорнер даже думал о том, чтобы воспользоваться подводными мини-лодками, но американцы уже давно усовершенствовали свою сеть подводного наблюдения, созданную еще во время Холодной войны. Подводные лодки обнаруживали на большом расстоянии от берега. Дядя Уорнер исчерпал свою фантазию. Он возненавидел ученых, ведь все его неприятности происходили из-за их выдумок. С другой стороны, ученые, наверное, могли бы помочь ему справиться с трудностями. Это направление он поручил сыну, учившемуся в США. О деньгах можно было не беспокоиться. В то утро Орнер-младший перебрался на борт яхты с другого судна и сказал отцу, что нашел человека, который им нужен. «Он гений. Я познакомился с ним в Калифорнийском технологическом институте». Орнер-старший презрительно сморщил нос. «Хм, ты впустую проболтался в этом самом институте три года, а гениальностью в тебе что-то незаметно. Вряд ли таланты там на самом деле стадами бегают». «Отец, он действительно гений!» Орнер-старший повернулся и сел в кресло перед установленным посреди носовой палубы столиком — Достал свой знаменитый нож и начал чистить ананас. Молоденькие криволки встали за его спиной и принялись четыре руки разминать мясистые плечи. Человек, которого привёл орнер младший стоял чуть поодаль и смотрел на океан. Теперь он подошёл. Он был немыслимо тощ, его шея походила на гвоздь и даже не верилось, что она может держать на весу непропорционально огромную голову. Весь его облик выглядел гротескным. «Дэйв Хопкинс», — представил его орнер младший «доктор философии по морской биологии». «Ты, значит, вызвался помочь нам?» — осведомился орнер старший со своей санта-клаусовской улыбкой. «Да, я могу помочь вам доставлять грузы на берег», — тусклым голосом ответил Хопкинс. «И что же ты для этого используешь?» китов орнер младший подал знак и несколько его людей притащили на баг странную штуку подводный аппарат сделанный из какого то прозрачного пластика с обтекаемой кабиной высотой в метр и длиной в два примерно как салон микролитражного автомобиля там помещались два кресла перед которыми находилась простая приборная панель с небольшим экраном а сзади пустое место определенно предназначенное для груза капсулу может взять двоих человек и около тонны груза», — сказал Хопкинс. «И как ты в ней преодолеешь под водой пятьсот километров до побережья Майами?» «В пасть кита». Уорнер-старший расхохотался. Сначала резко, почти визгливо, а потом всё босовитей. Таким смехом он выражал всё — Веселье, страх, сомнение, отчаяние, боязнь, горе. И каждый раз только сам знал, почему смеётся. «Какой умный мальчик! И сколько же я должен заплатить рыбе, чтобы она притащила нас в нужное место?» «Киты не рыбы. Это морские млекопитающие с дыхательными отверстиями. Деньги можете платить мне». Я уже установил в мозг кита микрокомпьютерное биоорганическое устройство, которое может принимать входящие сигналы и преобразовывать их в его мозговые волны. С помощью этого прибора можно управлять поведением кита». Хопкинс достал из кармана коробочку, похожую на пульт дистанционного управления телевизора. Уорнер-старший еще сильнее зашелся в хохоте. «Этот мальчишка, наверное, посмотрел фильм про Пиноккио!» Он даже захрипел, сложился вдвое и уронил ананас на палубу. ха Кукла! Пиноккио! И старик, которых проглотила рыба!» А послушай, план действительно многообещающий, попытался урезонить его Орнер младший. Пиноккио и старик долго сидели в рыбьем брюхе. Может быть, и сейчас там сидят и жгут свечи. Вдруг Орнер старший перестал смеяться. Его дикий хохот внезапно прекратился, как будто погас свет хотя улыбка Санты осталась. Он, не оборачиваясь, спросил одну из стоявших позади девушек. «Что происходит с Пиноккио, когда он врет?» «У него нос вытягивается», — ответила девушка. орнер старший встал, и, держа в одной руке нож, которым он чистил ананас, другой взял Хопкинса за подбородок и приподнял его голову так, чтобы все окружающие видели его нос. Девушки во все глаза смотрели на происходившее. «Ну что, вытянулся у него нос?» Всё с той же улыбкой спросил он. «Да, дядя Уорнер!» Под обострастным хором, сладкими как сахар голосами, ответили они. Можно было подумать, что им больше всего на свете нравится смотреть, как их патрон своими руками убивает людей. шаш «Вылечим его!» — сказал Уорнер-старший. Сын дернулся было остановить его, но не успел. Молниеносное движение и нож Уорнера-старшего отсек Хопкинсу кончик носа. Из раны хлынула кровь, но Хопкинс остался, как и прежде, невозмутимым. Даже после того, как орнер старший отпустил его подбородок, Хопкинс так и продолжал стоять с неподвижно опущенными руками, словно не замечая, что кровь течет из раны, будто нос вовсе не был частью его лица. «Суньте этого гения в его банку и бросьте в океан орнер Уорнер-старший махнул рукой. Девушки послушно втолкнули Хопкинса в прозрачный подводный аппарат. Затем Уорнер-старший поднял с палубы пульт и передал его хопкинсу через люк с таким умильным видом, как будто и впрямь был Санта-Клаусом и вручал подарок ребёнку. «Держи! Зови свою драгоценную рыбу!» Он продолжал заливаться хохотом, но когда прозрачная капсула с громким плеском упала в воду, улыбка исчезла, и лицо его приобрело несвойственную ему строгость. «Немного раньше или позже, но тут он и утонет», — сказал он сыну. Капсула беспомощно болталась на волнах спокойного океана и казалась хрупкой, как упавший на воду мыльный пузырь. Вдруг обе девушки разом скрикнули. В паре сотен метров от яхты вода вздулась горбом, и этот горб с поразительной скоростью устремился к судну. В стороны разошлись косые волны, а между ними вырос чёрный холм. «Синий кит, сорок восемь метров длиной. Хопкинс назвал его Посейдоном в честь древнегреческого бога морей», сказал орнер младший в ухо отцу. В дюжине метров от прозрачной капсулы холм вновь ушёл под воду, зато немного дальше чёрным парусом взвился колоссальный хвост. Кит замедлил движение, поднял огромную голову рядом с капсулой и, разинов гигантскую пасть, втянул в себя капсулу, как рыбка в аквариуме, хлебную крошку. После этого кит повернулся к супер-яхте. Живая гора торжественно приближалась, вздымая волны, разбивавшись о борт яхты и издавая ракочущий клич. Даже такой, казалось бы, бесчувственный человек, как Уорнер-старший — не мог не испытать момента благоговения перед таким зрелищем. Ему явился бог, воплощение мощи океана, олицетворение силы природы. Кит обошел яхту кругом, затем развернулся и как будто атаковал судно. Его массивная голова прорвала поверхность воды совсем рядом с бортом. Люди, находившиеся на палубе, ясно видели ракушки, прилипшие к грубой, бугристой коже кита. Лишь в этот момент они по-настоящему осознали, насколько он огромен. Кит разинул пасть и выплюнул крошечный подводный аппарат. Капсула описала дугу над бортом и грохнулась на палубу. Открылся люк, и оттуда появился Хопкинс. На его рубашке расплылось огромное пятно крови, натёкшей из отрезанного носа. В остальном же он был невредим. «Быстро, доктора, сюда! Вы что, не видите? Пиноккио ранен!» взревел Уорнер-старший, как будто был совершенно непричастен к этому ранению. «Меня зовут Дэйв Хопкинс», — строго поправил его учёный. «А я зову тебя Пиноккио» возразил Орнер, снова расплываясь в улыбке Санта-Клауса. Несколько часов спустя Орнер и Хопкинс забрались в капсулу. За спинками сиденья находилась тонна героина, упакованного в водонепроницаемые пакеты. Орнер решил пойти сам. Он нуждался в риске, чтобы взбадривать застоявшуюся в венах кровь. А сейчас ему предстояло, без сомнения, самое вдохновляющее путешествие из всех, которые доводилось совершать. Моряки спустили капсулу с палубы на воду на тросах, и судно отошло. Освещённая заходящим солнцем капсула покачивалась на поверхности воды, два пассажира подскакивали на сиденьях Хопкинс нажал кнопку на пульте дистанционного управления и вызвал кита. Почти сразу же откуда-то явно с приличного расстояния донёсся низкий, приглушённый звук. Он становился всё громче и громче, и вскоре на поверхности показалась разъявленная пасть синего кита. Она быстро надвинулась, и подводный аппарат засосала в чёрную бездну. Свет отступил, сузился до тонкой щели, и полностью погас. Титанические челюсти, громко чавкнув, сомкнулись. Воцарилась темнота. Затем люди ощутили невесомость, будто спускались в скоростном лифте. Кит нырнул, уходя в более глубокие воды, где он был менее заметен. «Как умно ты придумал, Пиноккио!» Ха -ха -ха -ха Уорнер в темноте снова разразился хриплым смехом, то ли выражая, то ли маскируя ужас. «Давайте зажжем свечи, сэр!» предложил Хопкинс счастливым, непринуждённым голосом. Здесь были его владения. Когда орнер понял это, ему стало ещё страшнее. Но тут зажёгся потолочный светильник, залив каюту тусклым ультрамариновым светом за прозрачной оболочкой капсулы орнер прежде всего увидел снаружи частокол из белых пластин каждая высотой человека широченных там где они прикреплялись к потолку и сужающихся чуть ли не до волосеной толщины снизу он сразу сообразил что это китовый ус а лежала капсула на какой то мягкой чуть колеблющейся подстилке Сверху нависал сводчатый потолок, по длине которого проходила мощная балка. И подстилка, и потолочная балка тянулись к огромной чёрной дыре, очертания которой непрерывно, хоть и не очень заметно, менялись. Снова раздался маниакальный смех Уорнера. Это была глотка кита. Сейчас он и Хопкинс, окутанный влажной дымкой, в которой рассеивался голубой свет, Казалось, находились в мифическом гроте Хопкинс взял пульт дистанционного управления и начал рулить китом. На дисплее, отображавшем морскую карту Багамских островов и акватории, прилегающей к Майами, пролегла линия, маршрут к месту назначения. «Путешествие началось. Посейдон плавает быстро. Будем на месте примерно через пять часов» сказал Хопкинс. «А мы не задохнемся?» спросил Уорнер, изо всех сил стараясь скрыть тревогу. «Конечно нет. Я же говорил вам, что у китов есть дыхательные отверстия. Они дышат кислородом, как и мы. Вокруг нас более чем достаточно воздуха. Он проходит через фильтры и после этого вполне пригоден для дыхания». «Пиноккио! Да ты настоящий дьявол! «Как ты до всего этого додумался? Для начала расскажи, как тебе удалось всобачить провода и компьютеры в мозги этого громилы!» «В одиночку с такой работой не справиться. Для начала животное необходимо усыпить, а снотворного ему потребовалось полтонны. Посейдон принадлежал военно-морскому флоту США». Я курировал многомиллиардный военный- исследовательский проект, в котором этот кит как раз и появился. Во время Холодной войны его использовали для переброски шпионов и групп спецназа к берегам стран Варшавского договора. Я курировал и другие проекты по вживлению устройств в мозг дельфинов и акул, например, чтобы их можно было начинять взрывчаткой и использовать в качестве торпед. Я очень много сделал для своей страны, но как только начались сокращения бюджета, меня вышвырнули вон. Покидая исследовательскую лабораторию, я прихватил Посейдона с собой. За последние несколько лет мы вместе переплыли семь морей. — А скажи капинокио нет ли у тебя каких-нибудь... — Кхм... — Этических сомнений по поводу использования твоего кита для такого рода деятельности. Конечно, уверен, тебе кажется смешным, что я взялся рассуждать об этике. Но у меня на заводе нет-нет да попадались химики-инженеры, у которых возникали подобные опасения. У меня ничего подобного нет, сэр то что человечество вовлекает невинных тварей в свои мерзкие войны само по себе величайший грех я посвятил себя своей стране и ее вооруженным силам моя квалификация позволяла достичь целей которые я перед собой ставил но поскольку общество не дает мне того чего я хочу приходится брать самому «Да уж, лучше брать самому, чем ждать, пока дадут». Ха -ха. Корнер снова расхохотался, но вдруг резко смолк. «Эй, что это за звук?» «Это Пусейдон выбрасывает фонтан. Он дышит. Капсула оборудована высокочувствительным сонаром, усиливающим наружные звуки. Вот, слушайте». Сквозь плеск волн пробилось какое-то жужжание. Звук быстро усиливался, потом начал затихать и вскоре совсем пропал. «Танкер на десять тысяч тонн». Вдруг тьму перед ними прорезала щель. Она стремительно расширилась, и в китовую пасть полилась вода, захлестнувшая капсулу. Хопкинс нажал кнопку. Вместо карты на экране появилась паутина зубчатых линий, мозговые волны Посейдона. о о Посейдону подвернулся косяк рыбы. Ему пора перекусить. Кит широко разинул пасти и глазам пассажиров предстала непроглядная тьма океанской бездны. Рыбы, ослепительно сверкая чешуйчатыми боками, устремились на свет и, постукивая по прозрачной оболочке капсулы, плыли в глотку Посейдона. Они считали, что попали в коралловую пещеру, и совершенно не догадывались, какая участь их ждёт. Сквозь плеск донёсся рокот. Частая решётка китового уса прикоснулась к нижней челюсти, но сквозь неё можно было разглядеть, что губы Посейдона всё ещё приоткрыты. Мощный поток отбросил рыб назад, прижал к чистоколу уса. Кит под огромным давлением выбрасывал морскую воду из пасти и оставлял внутри только еду. Уорнер изумлённо смотрел, как вода мчалась мимо капсулы. Вскоре её в пасти не осталось, и только рыбы бешено бились перед непроницаемым для них забором. Мягкая подстилка под капсулой вдруг начала волнообразно изгибаться, и рыба поползла по ней назад. Уорнер не сразу сообразил, что происходит, а когда до него дошло, он похолодел от ужаса. «Не волнуйтесь, Посейдон нас не проглотит», — сказал Хопкинс, понимая причину испуга орнера «Он точно так же отделит капсулу от пищи, как мы отделяем шелуху, когда едим семечки подсолнечника. Капсула, конечно, мешает ему есть, но он давно привык. Иногда, если попадается большой косяк рыбы, он может на время выплюнуть её перед едой, а потом снова подобрать» орнер облегченно вздохнул, ему хотелось рассмеяться, но у него не хватило сил, и он лишь смотрел, не скрывая изумления, как рыба, словно по конвейеру, текла мимо абсолютно неподвижного подводного аппарата в черную бездну позади них. Как только две или три тонны рыбы исчезли в глотке синего кита, раздался грохот, похожий на оползень. От потрясения Уорнер надолго лишился дара речи, но Хопкинс вскоре вернул его к действительности. «А вот это вы когда-нибудь слышали?» — он прибавил громкости на динамике сонара. Уорнер услышал басовитые раскаты и растерянно посмотрел на Хопкинса. «Посейдон поёт. Это песня кита». Постепенно орнер уловил в прерывистых завываниях ритм и даже мелодию. А что он делает? Подманивает самку? Пожалуй, что нет. Морские биологи давно ломают головы, но до сих пор так и не разобрались, зачем и с какой целью кит поёт и что эта песня значит. Может быть, она не значит вовсе ничего. Совсем наоборот. У неё есть значение, но людям пока не под силу его постичь. Исследователи считают, что это нечто вроде музыкального языка, который может передавать и выражать куда больше информации, чем любой человеческий. Песня кита — это пение души океана. В ней древняя молния поражает первобытное море, в океанском хаосе вспыхивают искры жизни. В песни та жизнь открывает любопытные и полные благоговения глаза, впервые ступая на чешуйчатых ногах из моря на континенты, все еще изобилующие вулканами. Нахлынувший холод безвозвратно губит империю динозавров. Незаметно пролетает время, и все перемены, которые знал мир, проходят в мгновение ока. Мудрость подобна травинкам, прорастающим с наступлением тепла на голой, ободранной прошедшим ледником земле. В песне Кита цивилизации, подобно призракам, возникают на каждом континенте, а Атлантида рушится в море в результате грандиозного катаклизма. Морские войны, одна за другой, окрашивают океан в красный цвет крови, Бесчисленные империи возвышаются и рушатся, и каждая, как струйка дыма, проплывающая перед глазами. Колоссальный синий кит погрузился в неизмеримые глубины памяти, чтобы спеть песню жизни, и совершенно не замечал крохотное незаметное зло, прячущееся в его пасти. В полночь Посейдон оказался у побережья Майами и остановился в паре сотен метров от берега, чтобы не сесть на мель. Все прошло на удивление гладко. Ярко светила луна, Уорнер и Хопкинс отчетливо видели пальмовые рощи и восемь человек в гидрокостюмах, поджидающих их на берегу. Встречавшие быстро перевезли на берег тонну товара и не только с готовностью заплатили запрошенную орнером очень высокую цену, но даже пообещали в будущем покупать весь товар, какой он только сможет поставить. Они были поражены тем, что маленькое прозрачное подводное судно смогло преодолеть строго охраняемую линию морской обороны. Поначалу они даже не могли поверить, что Уорнер и Хопкинс — живые люди и были склонны считать их призраками. Хопкинс заранее приказал Посейдону отплыть за пределы видимости. Через полтора часа, дав американцам время отъехать подальше, Хопкинс снова вызвал Посейдона. Погрузив на место товара два дипломата, набитых долларами, они с Уорнером направились в обратный путь. «Пиноккио, это великолепно!» — восторгался Уорнер. Весь сегодняшний заработок твой. А то, что заработаем потом, будем делить. Пиноккио, ты теперь богатый. У нас запас в двадцать чем-то тонн, значит, нужно сделать двадцать чем-то ходок. Может быть, столько рейсов и не понадобится. Если немного переделать аппарат, можно будет возить по две, а то и по три тонны. <смех> «Пиноккио — это блеск!» На обратном пути, проходившем всё так же под водой, орнер спокойно заснул. Через некоторое время Хопкинс разбудил его. Взглянув на маленький экран с картой и обозначенным на ней маршрутом, он понял, что они уже проделали две трети пути. Вроде бы всё было в порядке. «Слушайте!» Он услышал доносившийся с поверхности шум судового двигателя. В нынешнем путешествии эти звуки слышались постоянно. Он взглянул на Хопкинса, не понимая, в чём дело, но, послушав ещё немного, понял, что этот шум звучал не так, как все, что он слышал раньше. Его громкость оставалась неизменной. Судно следовало за китом, держась на неизменном расстоянии. — И давно он идёт за нами? — спросил Уорнер. — Около получаса. Я несколько раз менял направление. «Да что же это такое? Ведь патруль береговой охраны не может обнаружить кита!» «А если обнаружат то что? Кит не перевозит никаких наркотиков!» «К тому же, если бы они хотели перехватить нас, это легче было бы сделать в Майами! Зачем ждать столько времени?» орнер задаченно уставился на карту. Они уже миновали Флоридский пролив и направлялись в сторону Кубы по сейдону пора вздохнуть. Делать нечего. Придется всплыть хотя бы на несколько секунд». Хопкин взял пульт, Уорнер кивнул, Хопкинс нажал на кнопку. Кит устремился вверх так быстро, что пассажиров придавило перегрузкой и, разогнав волны, вырвался на поверхность. Из сонара донесся резкий приглушенный звук, капсулу тряхнуло. Звук повторился, кит дернулся сильнее, и капсула в его пасти перекатилась на бок, несколько раз ударилась о решетку из усов, подлетела вверх и так шлепнулась на язык, что в конструкции что-то треснуло, и орнер с Хопкинсом чуть не лишились сознания. «Корабль стреляет в нас!» — изумленно воскликнул Хопкинс. Он делал все возможное, чтобы успокоить кита с помощью пульта дистанционного управления, Подавал нейтральные команды, но тот игнорировал все сигналы и продолжал бессмысленно метаться по поверхности океана. Всё громадное тело кита било дрожь, дрожь от нестерпимой боли. Нужно выбираться наружу, пока не поздно, крикнул Уорнер. Хопкинс отдал команду выплюнуть капсулу. На этот раскит подчинился. Подводный аппарат стремительно вылетел из пасти и шлёпнулся в воду. Над Атлантикой уже поднялось солнце, и оба зажмурились от яркого света. Но почти сразу они почувствовали, что ноги у них в воде. От ударов, которые капсула получила, болтаясь в китовой пасти, корпус треснул, и внутрь хлынула морская вода. Аппарат был искорёжен. Даже собрав все свои силы, они не смогли открыть люк, чтобы выбраться. Тогда они попробовали затыкать дыры всем, что нашлось в капсуле, даже пачками банкнот из дипломатов. Но тщетно. Вода продолжала прибывать, и её уже набралось по грудь. Но пока аппарат ещё держался на поверхности, Хопкинс всё же увидел напавший на них судно. Оно оказалось довольно большим, и на носу у него стояла какая-то странная пушка. На его глазах из ствола полыхнуло огнём, Оттуда вылетел гарпун и воткнулся в спину кита, продолжавшего рваться вперед. Посейдон из последних сил рассекал волны. За ним тянулся широкий красный след. Разбитый подводный аппарат тонул в бескрайних волнах алой крови кита. «Ну — А кто же все-таки убил нас? — спросил Уорнер, которому вода уже дошла до подбородка. «Китобой! ответил Хопкинс. Орнер расхохотался в последний раз. «Мерзавцы!» — кипятился Хопкинс, перемежая свою речь куда более грубыми ругательствами. «Уже пять лет, как международным договором, охота на китов полностью запрещена!» Орнер заходился в хохоте. ха, -ха, -ха, -ха! Вот бессовестные Общество не даёт им того, что они хотят. Ха -ха -ха -ха. Им приходится брать самим. Когда капсула уже заполнилась водой, в последние секунды сознания и жизни Хопкинс и орнер услышали, что Посейдон снова запел торжественную песню. Последняя песня завершающейся жизни понеслась через кровавую Атлантику всё шире и дальше, чтобы остаться эхом вечности.